Глава тридцать первая «Вы наложили какое-то заклинание!» – выдохнул он обвинительно. но ну, разумеется, наложила. Должна же я была чем-то заниматься, пока вы тут орали, то бишь обменивались знаниями. В чем, заметьте, я вам не мешала. Не мультяшек же мне в это время рисовать!» – заметила резонно, взглядом захлопнув свой блокнот с недорисованным дракошкой «Вы не имеете права использовать на нас заклинания высшего порядка!» – крикнула Арчанка, сердито сдув длинную челку, лезущую в глаза. «Эти шмакодявки еще и свои права знают?» Похвально, однако. «Начнем с того, что конкретно на вас я никакие заклинания не навешивала. Это раз. Два. Используемые мной заклинания не нарушают правила поведения во время занятия, а значит, и ваши права никак не задевает». Если бы вы вели себя так, как положено вести во время урока, вы бы и не заметили, что вам что-то мешает встать. И если уж на то пошло... Три. Это простейшее заклинание, из доступных каждому магу, азы которой, как вы выразились, вам и так уже известны. Следовательно, для вас не составит труда снять его. И я даже упрощу задачу. Это простейшая воздушная заслонка, которую используют при защите от дождя, ветра насекомых. Она не толще стенки мыльного пузыря. «На ощупь упругая, можете даже потрогать», — пояснила я, убедившись, что все дети притихли и внимательно слушают. «Это не заслонка! Я прекрасно знаю заклинание для его деактивации, и оно не работает, даже когда я влила больше магии. Эта штука лишь питала его, на ментальном уровне засияв еще ярче!» — крикнула к моему удивлению щуплая и стеснительная целительница Надин. «Ну так и вы не простые дети из обычной школы. Экспериментальная группа Академии магии и ведовства, под которую создали целый новый факультет. Шутка ли? Я вас, по-твоему, должна была останавливать мыльным пузырём?» Укрепила заслонку ещё несколькими такими же примитивными заклинаниями. Я большую часть времени потратила на расчёты, прикидывая размеры рабочего места каждого и растягивая осторожно плетение на каждого. Магия же влила в каждое совсем каплю поделилась еще одним фактом. В конце концов, это в самом деле может даже натолкнуть мага на мысль, как следует действовать, если, конечно, он сталкивался уже с чем-то подобным. Это как простейшая головоломка, над которой можно пробиться несколько дней, а потом еще столько же недоумевать как сразу не додумался до ответа. «Зачем нас вообще останавливать, если сами сказали, что вам все равно?» воскликнул еще один из учеников. «Я такого не говорила», Сказала, что можете сами проводить занятия, раз уж во всем разбираетесь. Но извините уж, верить на слово давно отвыкла. Поступки все же говорят о человеке больше. Вот и проверила, насколько хорошо разбираетесь в самых азах магии, доступных каждому. Для меня главное, чтобы за час нашего урока в этой комнате никто никого не убил и не ранил. Все живы-здоровы, значит, я со своей задачей справилась отлично». Я искренне улыбнулась, подмигнув кислым лицам. Где-то с минуту мы сидели в относительной тишине. Я уже подумывала, не вернуться ли к рисованию, но пауза была недолгой. «Нам что теперь? Так до конца урока сидеть!» — хмуро отозвался Тайрен. «А вы куда-то торопитесь?» — не удержалась от язвительного замечания, но всё же смягчилась, на время перестав играть в «Бабу-югу». «Если интересно, могу рассказать, что именно я сделала, каким образом и как это снять». Дети тут же зашумели, хоть и с нотками возмущения, но в большинстве согласно. «Но я объясняю, только при условии тишины», – тут же добавила громче, когда уровень шума вновь начал зашкаливать. Дождавшись, пока все затихнут, вышла к доске и набросала на ней несколько простейших плетений, универсальных защитных заклинаний – по виду действия схожих с той примитивной заслонкой, что стояла на моем окне. «Как видите, самые простые, принцип действия схожей друг другу не противоречат, могут быть наложены на одну и ту же поверхность в любой последовательности», — принялась объяснять. «Кто узнал их и скажет, какое когда используется, а также подходит ли к вашей ситуации?» «Третье снизу — это защита от грязи!» — крикнул кто-то тут же. «Это не она!» Там нет петельки снизу. Хотя похуже. Сразу возникло возражение с другого конца аудитории. Верно, это оно. А петелька отвечает за дополнительные параметры. Именно через нее я вбила размер грязи, на которую стоит реагировать. Скажем, все, что больше яблока, через нее не пройдет. А также усилила коэффициент восприятия частоты. А поскольку абсолютно чистым любой из нас может быть лишь ванной, только выкупавшись, и то не факт то заклинание автоматически посчитало каждого из нас огромным куском мусора?» Пораженно пискнул эльфик и зельевар. э не, ну, прям так говорить не надо, звучит не очень. Но формально, да, защита сработала именно так. Контр-заклинание знаете?» «Ага, оно». Я удовлетворенно кивнула, записывая его напротив опознанного плетения. «Ну, кто еще видит что-то знакомое?» Дальше урок пошел веселее. Ученики называли заклинание, которое я чуть усовершенствовала по схожему принципу. Я тут же объясняла, что именно добавила, за счет чего заклинание превратилось в защиту, не пропускавшую их. Больше всего детей позабавило заклинание, которое используется для декора больше, заставляя стены пружинить. Просто увеличила коэффициент пружинистости, закрепив его вместе с другими заклинаниями, отчего он не позволял ученикам травмировать себя во время поиска выхода, впитывая лишнюю магию в себя. Какие-то заклинания детям были известны, а каких-то они только слышали. По поводу дополнительных параметров и коэффициентов объяснила дополнительно, поскольку более-менее подкован в этой теме оказался лишь Тайрин. Контрзаклинаний, соответственно, моим ученикам было известно еще меньше, но я скрупулезно объясняла каждое, записывая его на доске, попутно отвечая на вопросы. Ближе к концу урока дети и вовсе забыли уже, казалось, о том, что собирались эти заклинания использовать, чтобы покинуть свое место, наперебой предлагая варианты, что делает очередное заклинание из тех, что они не опознали, и как это относится к их случаю. «А какое контрзаклинание использовать первым?» – спросил кто-то из учеников, когда все заклинания уже были написаны на доске. «Правильный вопрос. Не зря я говорила о последовательности». «Думаю, ни для кого из вас не проблема посмотреть на плетение всех этих заклинаний на заслонке магическим зрением». «Отлично. Присмотритесь, какое из плетений вам кажется четче всего. То и снимайте первым. Если у вас ярче светится заклинание от проникновения крупных животных, а вы используете заклинание от грязи, ни одно не снимется, поскольку наложены они внахлёст и перекрывают друг друга», – заметила норовоучительным тоном. Когда прозвенел звонок, знаменующий конец пары, уже почти все сняли со своих парт заклинания. Я же ходила между теми учениками, у кого что-то не получалось. Но своей магией лезть даже и не пыталась. Задание несложное, с моими подсказками и подробными объяснениями и вовсе делать нечего. Так что просто вопрос времени. К счастью, долго возиться не пришлось. Убедившись, что последний ребенок снял мое плетение, с облегчением выдохнула и улыбнулась – понимая, что вот и всё, моя замена позади, можно вернуться на кафедру и хотя бы минут двадцать поваляться на диванчике у Фикуса, отдыхая после урока, который хоть и прошёл вполне удачно, но... Нет, не зря я в своё время всеми руками и ногами отбрыкивалась от педагогического университета. Всё же час объяснять тридцати малолеткам материал слишком уж утомительно, насколько бы гениальными они ни были».